Глава 12. Дарья. Оказавшись в полумраке просторного холла, Даша подошла к широкому окну. На япрский дождь то затихал, то снова усиливался. Бандит, как и все, кто приходит к Елене, рассматривая капли на стекле, вынесла она свой вердикт Багирову. Переоделся в дорогой костюм, кичит с огромными доходами, а у самого рыльца в пушку. Новый фаворит Елены, который не прочь вбросить ворованные средства в стратегические объекты нашего города. Дождь бил по стёклам, а мысли, покружившись вокруг импозантного гостя, постепенно вернулись к растеребившей душу встречи на рынке. «Я буду ждать». Сердце было не на месте. Зря она так грубо ответила Мише. Ни у кого ей больше искать поддержки. Только у него. Если он не сможет спасти её и Даниэля, то никто не сможет. Только как с ним встретиться? Каждый шаг придётся продумывать наперёд. «Не имеет она права оступиться, когда на кону благополучия их сына». Укратко взглянула в сторону роскошной столовой. Там мачеха почивала дорогого гостя отменным кофе и десертом. Ясно, для чего она его привечает. Ей нужен союзник. А Багиров слишком откровенно мерцал взглядом серых глаз в сторону Дарьи. Уж ей знакомы подобные взгляды. При воспоминании о дерзком поцелуе её руки девушку передернула. «Лучше всего будет закрыться в спальне и не встречаться с Багировым до его отъезда из дома Елены». Дарья поднялась в спальню, выложила свой дорогой айфон на комод, заглянула в ванную комнату и включила воду в душевой. Оставив ванну ванную набираться, разложила на постели шёлковый пеньюар и уже хотела закрыться в ванной, как вдруг услышала на лестнице чьи-то тяжёлые шаги. Вздрогнув, Даша метнулась в неприметный угол между гардеробной и стеной. Дверь осторожно приоткрылась, и сердце ухнуло куда-то вниз. На пороге её спальни появился Багиров. Едва дыша от страха, Даша затаилась в углу. «Что ему здесь нужно?» — изумлённо рассматривала из своего убежища гостья она. Влад прислушался к шуму воды в ванной и сладко улыбнулся. Подошёл к постели и игриво коснулся ухоженными пальцами шёлкового пеньюара. Повернулся к комоду. Взял флакончик её дорогих французских духов, снял крышку и с удовольствием втянул в себя аромат, после чего поставил духи на место. Даша почувствовала, как от напряжения колотится сердце. Ещё два шага, и он её обнаружит. «Влад, я вас потерял. Бренди ждёт нас!» — раздался развязный голос подбупившего Филиппа откуда-то снизу. Гость, задержав жадный взгляд на двери в ванной, с сожалением покинул спальню. Даша прислонилась к стене. Появление Багирова до смерти её напугало. Кто он такой, чтобы трогать её вещи? А его жадный взгляд в сторону ванной комнаты. Он ведь думал, что она там, под струями душа. Пытаясь справиться с дрожью в теле, Дарья прислушалась к удаляющимся голосам. Кажется, опасность не миновала. Филипп решил отвезти гостя в библиотеку по другом крыле дома. Он обожал хвастаться дорогими экземплярами редких книг в золотом теснении. К тому же в библиотеке хранились запасы бренди, и можно было продолжить культурно расслабляться, скрывшись от уничижительных взглядов Елены. Девушка подбежала к двери и закрыла ее на внутренний замок. «Так будет лучше. Больше сюда никто не войдет без разрешения».